Глава 4 Шагая по коридорам дворца, я с удовольствием рассматривала многочисленные гобелены с диковинными существами, о которых никогда даже не слышала. Некоторые были посвящены сражениям с ними, другие же, наоборот, крепкой дружбе. Подсвечивались они магическими светильниками, заставляющими ткань буквально сиять, а главное, добавляли рисунку объёма и глубины. На мгновение замерев у одного из полотен, я с удивлением отметила, что под тонким магическим куполом плясались десяток маленьких молний, каждый раз соприкасаясь с барьером, взрываясь снопом искр. Еще одной особенностью дворца оказались большие окна, которые полностью занимали одну стену коридоров. Сквозь них была видна долина, которая привлекла мое внимание еще по прибытии, а также заснеженные вершины далёких гор. Миновав несколько залов, мы наконец-то добрались до нужного. Там нас уже ждали. На огромном троне, который больше походил на искусно сплетённые ветви терновника, сидел молодой мужчина. Подле него по правую и левую руки стояли два старца в алых хламидах, сжимая в руках увесистые посохи. А у ног монарха лежала... а Нечто, отреагировав на наше появление сонным зевком, который продемонстрировал ряд внушительных зубов. Больше всего это чудо походило на большую белую лису святыми голубыми рогами, на кончиках которых искрилась магия. И такого зверя я не встречала ни в одной из своих книг. «Его мудрейшество, король золотых земель и властелин знаний», адалир ван лид присев в глубоком реверансе я буквально кожей чувствовала скользящий взгляд который затем перескочил на следующего участника прибывшей делегации в определенный момент я даже пожалела что вместо привычных рубашки и брюк на мне было темно синее платье с глубоким декольте но я ведь леди а аристократкам не пристало щеголять перед правителями соседних государств в непристойном виде. Поэтому приходилось терпеть, то и дело перехватывая заинтересованные мужские взгляды. «Приветствую вас, дорогие гости!» — наконец произнес король, тем самым позволяя нам разогнуться. «Для нас это великая честь!» — за всех ответил лорд Виз, извлекая из кармана небольшую шкатулку. Ваше Величество, позвольте передать вам подарок от императора Сумеречных земель с заверениями в дружбе и поддержке. Я благодарен своему венценосному брату и принимаю этот дар с большим почтением. Сделав несколько шагов вперед, глава делегации поднялся по ступеням и протянул мудрейшему шкатулку, при этом не отрывая взгляда от пола. Зато я, пока никто не видел, с интересом осматривала короля с головы до ног. А, ну что можно было сказать про правителя первородных? Во-первых, он был очень молод. На гладком лице отсутствовал даже намек на бороду, не говоря уже о морщинах или иных изъянах. Во-вторых, весьма худ, хотя лучше сказать, строен, чтобы не проявлять непочтительности к монаршей особе. Не красавец, но чувствовалось в нем что-то интересное, притягательное, что заставляло снова и снова возвращать взгляд к лицу. Возможно, виной тому были невероятные синие глаза, опушенные темными ресницами, делавшими их еще более выразительными. А может, все дело в светлых волосах, которые походили на золотое шелковое покрывало, спускаясь до самой поясницы». Как бы то ни было, но его мудрейшество выглядел весьма эффектно, наверняка за свою жизнь покорив не одно девичье сердце. «Сегодня вы порадовали меня не только своим визитом, но и чудесным даром, который займет достойное место в сокровищнице. Позвольте отблагодарить вас тем же. Вечером состоится бал в вашу честь». а завтра небольшая экскурсия по столице. Надеюсь, этого времени вам будет достаточно, чтобы привыкнуть к новому месту и приступить к делу, для которого вы прибыли. Непременно, ваше мудрейшество, благодарим вас за гостеприимство и доверие, которое вы нам оказали». На этом с церемониями было покончено, и нас проводили в отведенные покои. Надо заметить, потрясающие покои, которые не оставили равнодушной даже меня с детства привыкшую к роскоши. До учебы я жила в родовом замке родителей, который располагался в одном из самых плодородных и красивых мест сумеречной империи. Это древнее сооружение стало одним из чудес наших краев, в котором нередко давали балы и устраивали званые вечера. В основном приемами занималась бабушка, так как мама с папой большую часть времени проводили на заданиях. Поскольку я в такие дни оставалась с ней и дедушкой в замке, то принимала посильное участие в организации. В деньгах я никогда не нуждалась, всегда получая желаемое по первому требованию, но в какой-то момент поняла, что хочу сама всего добиться, как родители. Они могли вести праздный образ жизни, наслаждаясь высоким положением в обществе, но вместо этого решили посвятить свой дар защите Родины, став одними из лучших императорских охотников. Так и получилось, что я попала в университет с небольшим количеством денег в кармане, которые заработала на совместных с родителями заданиях, а затем уже устроилась на работу к Панычу. Да, первое время приходилось тяжело, и пару раз у меня возникало желание попросить помощи у бабули и дедули, Но я справилась, в конечном счете, получив лучшую награду – моральное удовлетворение. Несмотря на все это, и мое спокойное, даже привычное отношение к роскоши, покои во дворце очаровали. Они состояли из двух комнат. Первая отводилась под гостиную, вторая – под спальню. Стены, задрапированные легкими воздушными тканями молочных и нежно-розовых оттенков, визуально делали комнаты еще больше. Для мебели оформители подобрали такие же цвета. Повсюду стояли живые цветы, от которых исходил невероятный аромат. Но главным достоинством покоев я посчитала окна, выходившие на огромное лазурное озеро и горы. Как и в тех помещениях, где мне довелось уже побывать, окна занимали всю стену от пола до потолка. Вдоволь любовавшись красотами, я извлекла из карманов кристаллы с вещами и, дезактивировав заклинание, принялась раскладывать свои пожитки. Благо, что гардеробная не уступала размером спальни и позволяла разместить все, что собрала Варвара. Когда дело дошло до третьей сумки, раздался стук в дверь, вынудивший оторваться от увлекательного занятия. «И снова здрасте!» – поздоровался лорд Ватиен, сияя белозубой улыбкой. Я решил не ждать тебя в гости и пришел сам. Я молодец? Хм. Не передать словами, какой, — хмыкнула я, впуская парня. И тебе не хворать. Лорд Севастьян Ватьен был моим старым знакомым, с которым мы нередко пересекались на заданиях. Этот улыбчивый парень входил в десятку лучших имперских охотников, по заслугам получив прозвище «Каратель». Как выросла-то! Какой красавицей стала!» С этими словами ко мне протянули загребущие ручищи, чтобы обнять. «Соскучилась?» «Только если самую малость!» Пробурчала я, когда летописец под прикрытием потрепал меня по волосам. «Давно не виделись? Где ты пропадал?» «Ой, не спрашивай, где меня только не носило!» «Ощущение, что весь последний год еретики и отступники только разведением нежити и занимались!» «Ты знаешь, вполне может быть!» На последнем своем задании я уничтожила лича, и это в деревне рядом со столицей». «Так, а что ты там делала? Да еще и без родителей». «Да я уж больше года охочусь самостоятельно», произнесла я гордо и добавила шепотом. «Только моим не говори. А еще я поступила в университет». «Про это я уже слышал. Мне любопытно, как ты оказалась среди мирников?» хм. Завалила экзамен. Вздохнула я, стыдливо опуская глаза. «Да». Но это вовсе не мешает мне охотиться, да и не об этом речь. Расскажешь, для чего мы прибыли в Золотое Королевство? Огонюк, тебе хоть что-нибудь рассказали или... Ну, можно сказать, меня поставили перед фактом, пообещав все объяснить непосредственно перед отправкой. А, думаю, дядя так бы и сделал, если бы его не отвлекли. Дядя? Лорд Виз, младший брат моего отца, пояснил летописец, усаживаясь в кресло и закидывая ногу на ногу. Думаешь, меня бы взяли в эту миссию без его протекции? А почему нет? Только не пойму, от чего в качестве летописца. Шифруюсь. Да и кто, если не я, великий, в подробностях опишет золотое королевство и наши приключения в нем? Очень надеюсь, что нам и без приключений будет чем заняться. Я последовала примеру старого знакомого и тоже присела. Честно говоря, я в этом сильно сомневаюсь. «Дело весьма серьезное и опасное. Думаешь, нас просто так пригласили?» «Первородные не справляются сами, а значит, их проблема связана с темными силами». «Плохо, если тьма добралась и до этих земель». «Вот-вот», — покивал Тьян, а затем оглядел мою комнату. «Слушай, у тебя, случайно, нет ничего вкусненького?» «Например?» «Ну, у себя я нашел вазу с фруктами и конфетами, но она оказалась очень маленькой». «А где ты ее нашел?» «Вон там рычажок возле окна». «Ну, ни в чем себе не отказывай». Вскочив с места, Севастьян добрался до упомянутого рычажка и, приведя механизм в действие, отошел в сторону. Секунду спустя из стены выехал столик, на котором действительно стояла ваза, а еще графин с водой и несколько стаканов. Обняв посуду с едой, Тьян вернулся в кресло и с блаженной улыбкой принялся за сладости. «Ой, будешь?» — спросил он пару минут спустя, заметив мой насмешливый взгляд. «Нет уж, не в моих правилах отнимать конфеты у ребенка». «Смею напомнить, что я старше тебя». «А так ты не скажешь», — улыбнулась я, поддразнивая летописца. «Если ты не против, я бы хотела вернуться к разговору о нашей миссии». А, точно. Ну, так вот, мы прибыли сюда по просьбе первородных. Ситуация такова, что несколько месяцев назад на окраинах королевства начались нападения. Сначала убивали только животных, и маги решили, что это перебравшийся через горы хищник. Но затем было совершено первое убийство. Началась охота на зверя, но все оказалось напрасно, его не смогли выследить. Все, что оставалось после нападения, разорванное в клочья жертва. Первородные пытались справиться своими силами, но у них ничего не вышло, а количество убитых все растет. Последнее нападение было совершено неподалеку от дворца, а только на этот раз потерпевший выжил и описал нападавшего как огромного ледяного волка со светящимися глазами. В каком смысле ледяного? В прямом. Этот же факт подтверждает стража, которая прибыла на место преступления. Они говорят, что раны у жертвы и трава вокруг были покрыты инеем. «Странно», — задумчиво произнесла я, перебирая в памяти существ с подходящими приметами. «Не то слово. Для помощи в поимке зверя нас и прислали». «Но почему нас? Это задание именно для охотников, а не...» «Кстати, а кто остальные члены группы и какими талантами обладают?» «Ну, а дядя ты наверняка слышала». «Прости, но нет...» Не помню, чтобы встречала его имя в газетах или книгах. Это потому, что он известен под прозвищем Загонщик. Шутишь, выдохнула я, подавшись к парню. Да он же легенда! Мама часто рассказывала, как они охотились вместе, но я ни разу с ним не сталкивалась. Ну, теперь будет чем похвастаться, усмехнулся Тьян. Тетя Милена лучший целитель Сумеречной Империи, а еще отменный Зельевар. Думаю, если произойдет очередное покушение, без нее не обойтись. Что же касается лорда Нота... О нем я знаю. На втором курсе мы проходили пространственную теорию Нота. Он один из магов, который работает над созданием порталов в другие миры. Все верно. Лорд Нот – пространственный маг. Но помимо этого, он еще и гениальный ученый. А еще бывший ищейка. Как видишь, компания подобралась весьма сильная. Вот только тебя-то за что сослали? «За любовь к магическим существам. Ты ведь знаешь мои маленькие слабости». «О, тогда ты точно попала по адресу». «Думаю, такой твари в нашей коллекции еще не было». И что-то мне подсказывает, что лучше бы и не появлялась. Я встречала разные создания, но не могу припомнить ни одного ледяного. А король уверен, что это проделки зверя, а не... «Мага? Мне тоже приходила в голову эта мысль. Но как тогда объяснить разорванные тела?» «Заклинание?» «А может, он работает на пару с прирученным животным или нежитью?» «Это нам и предстоит выяснить, а я буду все записывать». «Просто записывать? Или писать доносы императору?» М -м, «Не без этого», — спокойно ответил Тиян, даже не скрывая истинного положения дел. «Как и сказал мудрейший, пару дней нам дадут на адаптацию, а затем загрузят делами». «Еще бы дали допуск в королевскую библиотеку!» Да «Для чего?» «Информации о запределье нет ни в одном учебнике. Что уж говорить о живности и нежести, которая его населяет. Мне нужно больше данных. А где их добывать, как не в библиотеке?» «Поговори с дядей. Думаю, он договорится, чтобы тебе дали допуск». «Спасибо за мысль», — кивнула я, а затем покосилась на дверь, в которую снова постучали. За порогом, к моему удивлению, оказались две служанки, пришедшие помочь с приготовлениями к балу. Пустив их в комнату, я еще раз поблагодарила Севастьяна за рассказ и совет, а затем выпроводила его, попрощавшись до вечера. После того, как за парнем закрылась дверь, началось страшное. Вначале меня отправили отмокать в ванну, наполненную ароматной водой с густой шапкой пены. После этого был массаж, от которого я вначале ругалась и шипела, а затем блаженно жмурилась, чувствуя, как расслабляются натруженные мышцы. Далее меня натирали какими-то маслами, обворачивали тканью, мыли и снова натирали, устроив настоящую экзекуцию. За два часа до начала бала девушки все же приступили к сборам, взявшись за лицо и волосы. Я не мешала, поскольку дома к торжественным мероприятиям меня тоже всегда готовили служанки, положенные по статусу, а в университете я пока ничего подобного не посещала. Когда за полчаса до выхода меня упаковали в выбранное платье и подвели к зеркалу, я от души поблагодарила девочек, которые расстарались на славу, превратив обычную леди в настоящую красавицу. Немного покрутившись перед зеркалом и полюбовавшись на свой зеленый наряд, я подошла к окну и принялась ждать, когда за мной придут. В том, что будут желающие сопровождать меня на бал, я даже не сомневалась. И очередной стук в дверь подтвердил предположение. Правда, пришел не тот мужчина, которого я ждала. «Добрый вечер, леди», — произнес беловолосый Макс, слегка кланяясь. «Вы выглядите очаровательно». спасибо милорд Скромно улыбнулась я, сделав реверанс. «Не окажете ли вы честь стать моей спутницей на балу?» «С удовольствием, лорд Релл». Приняв руку мужчины, я махнула вышедшему из своей комнаты Севастьяну, который проводил меня дело на расстроенным взглядом, и медленно пошла по коридору. «Уже устроились, леди?» «Да, спасибо. Только во дворце весьма необычный подход к декору. У меня на родине предпочтение отдают гобеленам, а в новых домах обоим, украшая стены ими. Здесь же весьма оригинальное решение, которое превращает комнаты в нечто воздушное. Эта мода вместе с тканями пришла к нам с восточных земель. Вы бывали в тех краях? Увы, пока не довелось. Не сожалейте, леди. Чтобы оценить красоту Востока, необходимо понять его. Круглый год там царит знойная жара, горячими ветрами налетая с пустынь, некогда бывших морями. Сотни маленьких песчинок столетиями полировали древние города, превращая каменные стены в гладкую поверхность. Чтобы спастись от погоды, люди придумали заговаривать ткань, которая не пропускает ни ветер, ни дождь, ни даже солнечные лучи, поглощая их. «Но зачем вам такая ткань здесь?» «Чтобы защититься от случайного сквозняка, залетевшего в оставленную щель, укрыться от жаркого солнца, позволяя сохранить прохладу. Применений много. А одежду из нее не шьют?» конечно. Завтра во время прогулки вы сможете заглянуть в лавки и подобрать себе что-нибудь. — Спасибо за подсказку! — улыбнулась я и шагнула в зал, где уже играла музыка.